Глава восемнадцатая. Поиск истины. Черная, маленький ванар, сидящий передо мной, поскреб пальцем голову с опаской поглядывая на меня. Помню, заходила. О чем она спрашивала, нетерпеливо спросил я. Мне с трудом удалось найти нужного ванара. К моему облегчению он не погиб в Нижнем мире. Она спросила про пастыри душ, но я сам почти ничего не знаю, поэтому не смог помочь. Пастыри душ и все? В тот день она только о них спросила. Спасибо. Я вышел из небольшой палатки. Вокруг суетились ванары. Бегали, прыгали, что-то делали. Вам удалось узнать нужную информацию? С уважением спросил маленький и белый, как снег, ванар, который после смертей старейшины и теления стал одним из лидеров. Да, благодарю. Я принял облик атланты и взлетел в небо. Отсюда открывался вид на гору, которую стремительно заселяли ванары. «Они сажали необычные семена, которые быстро прорастали, поглощая другие растения. Я уже видел небольшие зеленые квадраты, пока что небольших деревьев. Эта гора раньше принадлежала людям, но, следуя договору, я отдал ее еще четыре горы ванарам. И прямо сейчас обезьяны расширялись, увеличивая свои владения. Но именно пять гор станут основой, на них будут появляться все ванары, которые войдут в пирамиду в первый раз». Прямо сейчас меня не волновали обезьяны и их проблемы. Я думал над полученной информацией. Вадим не отыскал ничего толкового. А вот слова Ванара очень помогли. «Пастыри душ». Успокоив мысли после недолгого полета, я активировал татуировку. Пора вернуться на Землю и снова посетить Атлантиду. Земля, Атлантида Роза с волнением смотрела на серебряного Хайма, который завис перед одним из закрытых зданий Атлантиды. Рядом с ней стоял Владислав, больше никого не позвали. «Открываю», – предупредил Хайм, из его тела вылетели серебряные змейки и вонзились в дверь. То, что происходило последнюю неделю, казалось Розе сном. Вся действительность изменилась кардинально. Неожиданно появились Хаймы, Ванары и Каны, которые очень уважительно относились к ней, и шли на уступки в переговорах. Они дарили Розе ценнейшие артефакты, украшения из звездных источников, ядра и технологии. Ученые не успевали изучать новые чертежи, а совет среди сотни технологических проектов выбирать самые лучшие, хотя год назад даже самый ничтожный из предложенных чертежей вызвал бы фурор во всей Солнечной системе. Недавно Вадим Большеголовый объявил, что смог создать искусственный интеллект, И сделал он это до того, как Хайма, Ванары и Каны начали делиться своими богатствами. Вадим использовал поломанное тело кристалла, а также знания, полученные у атлантов и обмененные у Ванаров. Первый ИИ назвали Эваком в честь нового интернета. К слову, ИИ появился как ядро Эвакома и являлся его неотъемлемой частью. Человечество сделало еще один шажок на пути создания космической цивилизации. Роза не успевала реагировать на стремительные изменения и не знала, как к ним относиться. Такое быстрое развитие немного пугало. С треском дверь распахнулась. «Готово!» — раздался усталый голос Хайма, который находился на третьей духовной ступени или, по новой классификации, являлся бессмертным. Входим, Владислав первым направился внутрь, а Роза последовала за ним. Здание оказалось... Небольшим городком Роза с удивлением осматривала хрустальные башни, самая низкая из которых достигала десяти метров, а самая высокая – ста. «Как тут много энергии!» – Пробормотала Роза и зажгла в ладони световой шар. «Нейтрино восстанавливается очень быстро». Владислав стоял, словно к чему-то прислушиваясь. Роза заметила, что сына что-то тревожит, но не стала ничего спрашивать. Владислав без особого желания прилетел в Атлантиду, и только сейчас выказал заинтересованность. Зона для старейшин. Хайм тоже влетел внутрь. Каждая башня – личное творение одного из атлантов. «Каким рангом нужно обладать, чтобы стать старейшиной?» спросил Владислав. «Бессмертным. Хайм знал о новой классификации людей. Не думал, что сохранится одна из обителей. Лучше не спешить с исследованием этого места. Могли остаться защитные механизмы». Владислав подлетел к ближайшей башне и приземлился у ее входа. Сейчас он находился в облике Атланта и совсем не походил на себя. Трехметровый мужчина с необычайно светлой кожей и светло-голубыми волосами. Вокруг него непрерывно колебался воздух, а в центре его лба сиял лазурный камень. Владислав протянул руку и коснулся двери. Ветер зашумел вокруг башни, кристалл медленно растаял, обращаясь в сине голубой материал. «Башня Атланта, который обладал талантом к манипулированию полем воздуха», заговорил Хайм, «видимо, она признала вас достойным. Скорее всего, каждая из этих башен предназначалась для будущего поколения Атлантов, поэтому требования ко входу значительно снижены». Владислав убрал руку, и башня вновь стала хрустальной. «Давай откроем оставшиеся здания», он повернулся к Хайму. «Здесь пока не будем ничего трогать». «Как скажешь», — легко согласился морской конек. Все трое покинули обитель старейшин. Я смотрел на хайма, покрытого серебристыми узорами, и вспоминал увиденное в обители. Та единственная башня, которую я успел изучить, поразила меня. Внутри я обнаружил множество ценных ресурсов и непонятных артефактов но при Хайме торопиться с изучением я не стал. Дверь в обитель все равно разблокирована. Теперь я могу входить туда в любой момент. Готово, Хайм перестал светиться. Мы с мамой вошли во второе заблокированное здание и оказались в длинном и высоком коридоре. По обе стороны с интервалом в 5-10 метров находились кристаллические ворота. «Хранилище Атлантиды», — поведал нам Хайм. «Но тут с защитой все гораздо строже». «Надо будет взламывать каждую дверь, на это понадобится время. Тогда давай проверим третье здание», — решил я. «Кстати, в Атлантиде жили хрусталы? Судя по тому, что я вижу, тут могут комфортно существовать только атланты». Так и есть, Атлантида — переносной город-остров. Но он такой не один, существовало несколько десятков похожих. У хрусталов тоже были подобные города, но размерами с вашу Луну, да и форма у них была сферической». Третий вид городов общий. В них жили хрусталы и атланты. Они учились взаимодействовать и работать в парах. «Как скоро и мы сможем создавать нечто подобное?» спросила мама, загадочно улыбаясь. «Кто знает?» отозвался Хайм. «Мы подошли к последнему закрытому зданию. Как думаешь, тут центр управления?» Мама смотрела на дверь, не отрываясь. «Надеюсь», — пробормотал я снова, вспомнив о пастрех душ. Одна из трех сильнейших цивилизаций Сранга. Когда-то я услышал о ней от Хаймов, их же недавно попросил передать мне всю имеющуюся информацию о пастырях душ. То, что я узнал, мне не понравилось. По легенде, пастыри душ являются не только тюремщиками всех самых опасных тварей Вселенной, но и единственными, кто способен в полной мере изучать высшее начало души. Ходят слухи, что древнейшие пастыри душ живут миллиарды лет, перерождаясь в новых телах и что их истоки утекают далеко в прошлое, когда даже изначального мира не существовало. Никто не смеет конфликтовать с пастырями. Кто захочет иметь во врагах существ, которые умеют разрушать души? Почти все развитые цивилизации во Вселенной верят в реинкарнацию, поэтому на корню уничтожают тех, у кого получается коснуться секретов высшего начала души. Поэтому, помимо пастырей душ, которые ведут себя весьма тихо и ни с кем не конфликтуют, ни одна другая цивилизация не добилась в этом начале ощутимых успехов в том числе и каны эти существа сосредоточились на законе разума и не лезли в высшее начало души хотя есть у меня кое какие сомнения на этот счет открыто хайм перестал светиться его голос звучал устало эта дверь оказалась защищена лучше остальных даже мне пришлось попотеть спасибо вам я уважительно поклонился хайму Не стоит забывать, что он бессмертный. Духовное существо третьей ступени, элита из элит. Мы вошли и оказались в просторном круглом помещении, похожем на комнату управления космического корабля. Платформы вдоль стены со множеством кнопок, необычный ложемент в центре, прямо в середине хрустального круга, свисающие непонятные шнуры, ряд кресел в одном из углов. «Это и правда центр управления Атлантидой», – поведал Намхайм. «Но управлять им непросто. И для этого нужно быть атлантом, имеющим предрасположенность к полю космоса. Иначе нельзя. Ладно, оставим все как есть», — решил я. «А как же сокровищница?» Мама посмотрела на Хайма. «Нам обязательно надо вскрыть те двери». «Давайте обговорим это чуть позже», — предложил Хайм. «Сейчас мне необходимо восстановить свою энергию». Мы обсудили следующую встречу, И я телепортировался в Екатеринбург, захватив с собой маму. Сейчас у меня хватало сил, чтобы открыть портал не только в любой точке Земли, но и на Луне. И это без использования хрустальной доски. С ней же я без проблем мог достигнуть Марса. В Екатеринбург мы отправились, чтобы провести семейный ужин, собраться все вместе с семьей. Но вечер обернулся неожиданной ссорой. «О чем думаешь?» – спросила меня Адель за столом. Я в это время задумчиво резал вафлю с нежнейшим мясом огненного лосося и размышлял о пастырях душ. Хаймы обещали передать мне сегодня-завтра более полную информацию о них и рассказать обо всем, что им известно. «Ты даже не слушаешь меня!» Адель неожиданно звонко ударила ножом и тарелку. «Что?» Я вздрогнул и посмотрел в глаза от чего то злой жене. «Ты не слушаешь меня и не слышишь! Вечно где-то пропадаешь, пока я одна со всем разбираюсь!» И сейчас, о чем ты думаешь? Опять о Шарлотте?» Адель вскочила и выбежала. Я удивленно посмотрел ей в спину и перевел взгляд на маму с дедом. «Иди успокой ее», проворчал дед. «Какая наглая девчонка», неодобрительно поджала губы мама. Права, Адель», встал на сторону моей жены, дед. «Владислав совсем ей внимания не уделяет. А она беременна. Иди успокой ее, бомж мелкий. Чего сидишь?» Вздохнув, я встал, и пошел вслед за Адель. Один из небоскребов Екатеринбурга На полу, скрестив ноги, сидел Феликс и улыбался. Его глаза были закрыты, но он туманно видел то, что происходило в усадьбе князя. Через глаза Адель он наблюдал за ссорой и был доволен своей работой. Когда Владислав попытался поговорить с Адель, но та даже слушать не стала и закрылась в комнате, Феликс тихо рассмеялся и открыл глаза. Он закатал правый рукав, на котором мигала белая татуировка, охватывающая всю руку, и правую часть тела. Стражи, коим являлся Феликс, не просто люди, получившие доспехи и оружие от кристалла. Каждый из стражей получил каплю крови могущественного существа, благодаря которой его талант и способности – значительно улучшились, но по-настоящему сила крови раскроется позже, когда Страж заключит рабский контракт с Атлантом. Кристалл сделал только одно исключение – Феликс. Кристалл знал о его ненависти к Владиславу и собирался в будущем использовать Феликса как сдерживающий фактор для Дельты. Поэтому он подарил ему сущность крови бессмертного, ментальной медузы, которая обладала невероятными способностями в контроле других существ. Кристалл с помощью своих насекомых сделал так, чтобы кровь медузы гармонично слилась с Феликсом. И это привело к неожиданным изменениям. Теперь, открывая свой статус, Феликс видел следующее. Имя Феликс Бельгийский. Раса – улучшенный человек. Вид – нишиатомос. Частота ДНК – 39,98%. Направление развития – контроль разума. Базовый навык – сила разума. Графа «Улучшенный человек» означало, что Феликс перестал быть обычным человеком. Он считал, что возвысился над всеми остальными, стал прародителем новой расы. И расы не в значении отдельного вида вроде ванаров или хаймов, а в значении части человечества. С каждым днем Феликс все больше убеждался в этом. Он мог контролировать мысли людей, играть с их чувствами и эмоциями и буквально подчинять. Но Феликс не забывал об осторожности не забывал о своем главном враге, который лишил его всего. Сегодня Феликс был готов сбежать из города, если бы Владислав что-то заметил в Адель. Но этого не понадобилось, и значит, можно приступить к следующей части плана. Перестав рассматривать татуировку, Феликс встал и накинул на себя капюшон. Ему предстоит встретиться с некоторыми людьми и увеличить количество пешек». Я сидел на крыше небоскреба и думал о Соре Садель. Что-то в ее поведении не понравилось мне, что-то неуловимое, на уровне интуиции. Поэтому я приказал Нике проверить всех, кто контактирует с ней. От чего-то Сора Садель не сильно меня расстроила. Я старался не думать об истинных причинах такого отношения, лежащих глубоко внутри меня. Рядом открылся портал, в котором появился небольшой серебристый хайм. «Просили вам передать», – пискнул он и вытащил из пространственного кармана небольшой камень. «Спасибо». Я подобрал камень и почувствовал скрытую в нем информацию. В нем хранились все сведения о пастырях душ, и я уже хотел погрузиться в них с головой, как вдруг Хайм спросил. «А когда вы начнете использовать печать на нас?» «Тебя послали для допроса?» «Нет, что вы!» Я хмыкнул и задумался. Использование печати тратит слишком много сил. «Вас же, Хайма, в десятки тысяч, очень много». Морской конёк молчал, не мешая мне. «Ещё неизвестно, смогу ли я использовать артефакт на тех, кто сильнее меня. Но думаю, что в ближайшее время мы уже сможем начать. Всё, теперь не мешай». Понял, Хайма исчез в портале, а я сосредоточился на камне в руках. В голову хлынула информация о пастырях душ. Многие сведения являлись непроверенными, но по моей просьбе Хаймы собрали всё, что смогли. Спустя полчаса камень в моих руках треснул. А я, наконец, все понял. Луна — исследовательская лаборатория. В центре небольшого помещения висела голограмма и повторяла одни и те же слова. Именно она появилась, когда люди рассекретили неизвестное послание. Прямо сейчас трое ученых стояли напротив экрана и чего-то напряженно ожидали. «Как думаете, у него получится?» – неуверенно спросил самый молодой из них. «Да кто его знает?» – проворчал мужчина средних лет. «Если в библиотеке совета есть информация об этом языке, точно справится. «С этим и теперь все станет гораздо проще», – уверенно заявил старик, который воодушевленно теребил свою бороду. На экране появилось анимированное изображение маленького человечка с большой головой, одетого в строгий черный смокинг. Анализ закончен, человечек поправил темные очки. Совпадения найдены. Все ученые напряглись. Послание отправила человеческая цивилизация, называющая себя народом майя. В далеком прошлом она уже контактировала с кристаллической расой. Предположительно, народ майя также когда-то давно жил на Земле. «Что именно они передали?» – спросил старик, пока его коллеги ошарашенно переглядывались. Эва Ком, а это именно он принял облик мультяшного человека, ответил. «Послание передано не на языке другой цивилизации, а на древнем и давно умершем языке Земли. Вы все время искали не там», – Эва Ком усмехнулся. «Народ Майя приветствует всех людей и очень рад, что мы смогли начать свой путь развития. Также он уведомил, что уже послал к нам своих представителей, которые помогут людям со всем разобраться и возьмут Землю под свою опеку, чтобы защитить от всех враждебно настроенных цивилизаций.